Глава 14. Столичные вести. По сведениям Петербургского листа, в начале 1897 года на Балтийском заводе приступит к разбивке чертежей подводной лодки надводного водоизмещения около 100 тонн по частному заказу известного профессора медицины Баталова. Двигатель для лодки планируют изготовить на заводе Нобеля. Лодка предназначается для поиска затонувших судов и поднятия с них сокровищ, для чего будет оснащена электрическими подводными прожекторами. По словам профессора, он всегда мечтал повторить опыт капитана Немо из фантастического романа француза Жюля Верна «80 тысяч верст под водой», прочитанного им в детстве. Варде. Крайний северный пункт. 86,14 градуса, достигнутый Нансеном 8 марта 1895 года. Льдины помешали ему двинуться дальше. Он направился к земле Франции Иосифа, куда и прибыл 6 августа. После того, как за недостатком мяса заколоты были все собаки, Нансон 19 августа продолжал путь в направлении Шпицбергена. После утомительного шестинедельного путешествия Нансон нашел зимнюю стоянку Джексона, где пробыл полтора месяца до прибытия парохода. Хабаровск. Наблюдение солнечного затмения в селе Орловском в 323 верстах от Хабаровска вполне удалось. Англия, Япония, Россия. В Daily News сообщают из Йокогамы следующее нелишенное значения сведения. Политический горизонт ясен, настроение мирно. Может ли по этому поводу радоваться Англия, это вопрос другой. Япония понемногу падает в объятия России и теперь уже не скрывают, что между первой и второй заключен договор для замирения Кореи. Я проснулся от оглушительного раската грома. Вернее, я от грохота проснулся, только потом сообразил, что это гром, когда в окно настойчиво начало фигачить ливнем. Ночная гроза. Что может быть лучше? Особенно, если часовая стрелка только миновала цифру 3. Это ж такая радость, смотреть на молнию, которая жахнула в какую то вот неподалеку. Да так, что пришлось даже глаза прикрыть от яркой вспышки. Там сейчас якобы оздоровительный озон вовсю пахнет. Мне не очень запах нравится, нанюхался от бактерицидных ламп. К тому же токсидант, хорошего организма от него мало. Я подошел к окну. Левень такой, что не видно почти ничего. Только фонари мотает из стороны в сторону. Вот еще молния, тут же гром такой, что в ушах заложило. Почему-то вспомнил страшилка из учебника по природоведению, где рассказывали, как ученые Ломоносов с дружбаном исследовали что-то крайне интересное, связанное с молниями. И в лабораторию залетела шаровая молния, которая с подвижника Михаила Васильевича прибила насмерть. Добрые учебники были, нечего сказать. Еще громыхнуло только на сей раз вместе со звуком разбитого стекла. Йоксель-моксель, я же в кабинете окно на щеколду не закрыл. Створки прикрыл только. Сейчас там горизонтальным дождем обстановочку мне улучшит. Я помчался по коридору, на ходу зазывая Кузьму. Неужели спит то балдуй? Вот кому завидовать надо. Выглянул из своей коморки с растрепанным чубом и заспанным лицом, будто и не слышал ничего. Что стряслось, барин? Гроза? Храни, Господи, Илья, пророк! — перекрестился он. «В кабинете окно открыто, засранец!» — скрикнул я. «Давай имущество спасать!» На месте катастрофы нас ждала поистине удручающая картина. Под ногами хлюпала. «Прощай, паркет!» На стол из распахнутого Настежа окна в комнату набросала несколько веток и листву. Древняя китайская ваза, подаренная мне Лихуана на день рождения, разлетелась на осколки. Судя по всему, ее снесло разбитым стеклом. Странно, что с подоконника не сбросила забытый том топографической анатомии. Хотя книга явно на выброс, промокла насквозь. Даже если высушить, там все покороблено. Только и счастье, что, уходя, я все остальное со стола спрятал в ящик. Есть надежда, что туда воды не налило. «Батюшки!» — ахнул Кузьма, увидев беспорядок. Перекрестился. Времени на насетования не было. Я быстро захлопнул окно. Разбитой оказалась только внутренняя створка. Поступление воды снаружи прекратилось, а внутри Кузьма начал убирать с помощью ведра и тряпки. Гроза, между тем, ничуть не стихала. Раскаты грома сотрясали дом, а молнии полыхали все ярче, выжигая багровые всполохи за окнами. Через полчаса грязной работы самое страшное было позади. Заодно и ливень почти утих, превратившись в малоинтенсивный дождик. Мебельную обивку менять. Ковер на полу мне и до этого не нравился. Паркет? Ну, мастикой недавно натирали, позавчера, что ли, может, и выдержит. А если вспучится? И ладно, новый постелят. Книги немного пострадали, но кроме атласов в пределах разумного. Вот кресло, в котором я сижу, вообще как новое. Утром увидим, когда света побольше будет. Сейчас бы камин зажечь и согреться. Только кто ж тебе его летом растопит, особенно если в квартире ничего похожего нет. Печное отопление здесь, да и лето. Я передернул плечами попытался сосредоточиться на дыхании, успокаивая нервы. «Спать надо, с утра забот полон рот, хорошо хоть?» «Нет, только не это!» Я вскочил и бросился в угол, где возле двери в чехле висел мой новый костюмчик. «Слава богу! Илья Пророк, спасибо, конечно же, сухой не пострадал. А то пришлось бы как нищеброду на собственную помолвку в старом идти, или еще хуже в прокатном. Вот какой теперь сон!» — Ну вот, на вроде все поубирал, — отрапортовал Кузьма. — Пойду, барин, посплю немного. С утра стекольщика вызываю, мебельщика. Я кивнул и отпустил его отдыхать. Сам же решил больше не ложиться. Все равно не уснул. Сейчас соберусь силами, сварю себе кофе. — Ну вот почему я не перебрался в кровать? Теперь спина колом стоит, шея затекла. Про то, как здорово спать, сидя в кресле, рассказывают те же гады, что распространяют домыслы о полезности увеличения налоговой ставки. Не верьте таким. Люди, летавшие в Таиланд в экономе, меня поймут. Хотя кресло как в бизнесе, и проспал я часа четыре, не больше. Разбудил, кстати, стекольчик. Кузьма успел проснуться, найти нужного специалиста и притащить к нам. Вазу жалко. Я в них не понимаю ничего, но красивая была. Кстати, а лежать некогда. Надо срочно собираться, завтракать, бриться из-за дела, ибо сегодня у нас подписание брачного договора. Германский специалист, наверное, телепортировался, потому что я даже не могу себе представить, как это из Вюрсбурга можно за два дня всего добраться. Или на воздушном шаре полетел. Почти как Филиас Фок, короче. Только без паспорту. Ему и Энгельс с их немцем все утрясли. И вот сейчас совсем скоро мы поставим свои подписи. Лишь бы не уснуть во время обсуждения. Через два часа я, благоухая модным ароматом от Флорис, ждал гостей у себя. А что мне, в адвокатскую контору ехать или в гостиницу? Я самый крутой на этом празднике жизни. Кстати, натуральный одеколон выветривается часа через два. Спустя три остается только намек. В России выпускают аналоги – тройной и высший сорт, четверной. Я, когда впервые название увидел, испугался. Но оказалось, что с клопомором, который продавался при советской власти, этот парфюм ничего общего не имеет. Свежий цитрусовый аромат, весьма приятный. Четверной держится на час больше, наверное. Я раньше пользовался, потом перестал. Кёлинская вода — удел фронтоватых приказчиков и небогатых помещиков из глубинки. Для гостей дорогих у нас самовар, бублики, пара розеточек с вареньем и вазочка с шоколадом. Потом можно и винишком отпраздновать. Ну так, символически. Чтоб гамачик нос не задирал, вино сегодня бургундское, какое-то там шато очередное. Стекло вставили, ковер новый постелили, стулья сухие притащили. И кабинет проветрили, как говорится, замели следы. Все гости прибыли вместе. И вовремя, может, пару минут в какую-то сторону. Орден, что вы хотели? Важные все, как кроты из мультика про дюймовочку. Пришли и расселись. Хоть бы Агнес с собой взяли, можно было тихо переговариваться. Но тут рулит папаша. Пока дочь не замужем, он от ее имени такие документы подписывает. И погнали. Я пытался сопротивляться, обозначил готовность выслушать краткий вариант, что изменилось по сравнению с первоначальными условиями. Ну какое там? Возмущение было как в пивной, когда всем сообщаю, что вместо основного напитка сегодня лимонад. Я пил чай, чтобы не уснуть, представлял ход операции при забрюшинном расположении аппендикса. Пациент в моих фантазиях был таким толстым, что бока свешивали с обеих сторон операционного стола. И я сочинял очередную трудность, которую, конечно же, героически преодолевал. Развлекался как мог. И ведь не скажешь, мол, ребята, я совсем согласен, давайте без меня. Зато гамачек прям цвел. А как же, дочь замуж выдает придано на три страницы убористым почерком. Радость-то какая. А уж как узнают в Вюртсбурге, что взять богатый, да еще и с кайзером, за руку здоровался, так епископ только у него вино закупать будет. Ну, наконец-то. Все совсем согласились, везде расписались, экземпляры договора разошлись по адресатам. Не удержался, вздохнул облегченно. Но немецко-чешское сообщество сделало вид, что такого не было. И ладно. Выпили по бокалу Бургундского и попрощались. Кстати, тестюшка мой будущий совсем не обиделся, что я предложил не Майн Дегустировал напиток потенциального противника с явным удовольствием. Пока гости собирались, зазвонил телефон. Никак не привыкну к этой конструкции с разделенной на две части трубкой. Склифосовский. Пригласил на консультацию срочную, связанную с их случаями. Нашли зантока, хотя, кстати, пить сульфат бария для исследования желудочно-кишечного тракта еще не додумались. Можно и подарить кому-нибудь идею. Вон, Бобров приедет, подгоню ему по дружбе. И, насколько я помню, чаши Клойбера при кишечной непроходимости вообще в середине XX века узрели на рентгенограммах. Будут чаши Боброва студентам запоминать легче. Вот какой я щедрый на чужие изобретения. Ничего не жалко. Обратилась три дня назад по поводу упорных головных болей, локализующихся в затылочной области с переходом на лобно-височную, плохо купирующихся обезболивающими препаратами. Бубнил ординатор, которого Николай Васильевич выставил рассказывать анамнез. «Благодарю вас, коллега», — оборвал я его. «Если возникнут вопросы, мы вас расспросим подробнее. А фронтальный снимок есть?» «Да, вот извините, что сразу не подал». «Ага, быстро поняли, что надо в двух проекциях фотографировать, чтобы понять, где и что». «Ну и каковы предположения?» — спросил Склифосовский, разглядывая в удивление, качая головой. — Игла швейная, скорее всего, — почесал в затылке я, тоже обалдевая от происходящего. — Торчит возле верхнего сагитального синуса. — Сколько здесь? Сантиметров пять? — Четыре семь миллиметров, — подсказал ординатор. — Волнуется, молодой совсем, а тут позвали к тайному советнику и начальнику. Пыхтит потихоньку, потеет. — Но вот внешних следов на волосистой части нет, — добавил подробности Николай Васильевич. — И сама пациентка ничего такого не помнит. — Все посмотрели на меня. Между собой, небось, обсудили ни не раз и ничего не придумали. Не смогли. Я снова почитал в затылке. Что-то подобное где-то я читал. Ну, так случиться это могло так давно, что и не помнит уже, в младенчестве. Воткнул недоброжелатель иглу в родничок, но желаемого результата не добился. Родничок потом зарос. А до недавнего времени шанс найти такое только на вскрытии был. «Если бы не их случаи», — хмыкнул Николай Васильевич. «Если бы не их случаи», — покивал я. «А ведь я про такое не подумал», — повинился Склифосовский. «И что же, производить трепанацию?» Мы все опять переглянулись. «Нифиговое такого решения вскрыть череп пациентки, как говорится, с далеко идущими последствиями. А ну как, что-то в ходе операции пойдет не так?» «Может, и надо. А может, и нет», — тяжело вздохнул я. «Меня смущает, что, судя по анамнезу, боли появились сравнительно недавно. Игла инкапсулировалась. Никаких признаков воспаления, насколько я понял, нет». Очень тревожит расположение. Одно неловкое движение, оперирующее оперирующий может повредить сагитальный синус. Что после этого будет, думаю, рассказывать не надо. Николай Васильевич задумался. А как же, сейчас даже слова такого нейрохирург нет. А Николай Нилович Бурденко сколько? Лет 20, наверное. Вот и фигачим без особого разделения. И живот, и грудную клетку, и голову. А хуже черепушки только операции на открытом сердце. «Кстати, коллега», — позвал я ординатора, — «а при резком повороте головы боли не усиливаются?» «Не помню», — покраснел наш помощник. «А чем вы спрашиваете?» — полюбопытствовал Склифосовский. «Потому что причина головных болей может быть совсем не там. Вот видите, — ткнул я кончиком карандаша в тень первого шейного позвонка. Душка небольшая. Здесь позвоночная артерия делает резкий поворот. В норме это образование отсутствует». У пациентки как раз может сдавливать сосуд, что снижает поступление крови и так далее. Давайте, ребята, синдром позвоночной артерии – золотое дно. На одних воротниках, которые царица носит, разбогатеть можно. Дерзайте. Знал бы, что даже объявление помолвки такой геморрой тысячу раз подумал бы, стоит ли жениться. И это при том, что я здесь просто участник. На мне не висело помещение, меню и куча всяких не очень приятных вещей. Кстати, о меню. Просил ведь, давайте попроще, без выпендрежа. Сижу и читаю результат. Да тут пока до конца списка дойдешь, устанешь. А попробовать хотя бы по кусочку. И названия традиционно малопонятные. Расшифровать я смог только несколько, да и то не до конца уверен. Допустим, тарталетки со ситровой икрой, и крем с сыром, а также рулетики из ветчины с грушей и сыром с голубой плесенью вопросов почти не вызывают. Как и тонко порезанная говядина с рукколой и пармезаном. Это карпатчо, что ли? Но остальное – салат не суа, с этой скаво, и так по всем позициям. Буду есть филе миньон с трюфельным соусом и картофельным пюре. Все знакомо. А всякие шоколадные фонданы с ванильным мороженым лучше дамам оставить. Винная карта вот вселяет надежду. Рислинг, шабли, савиньон блан, и каждого по 3-4 вида. И по красному тоже выступить неплохо можно. Мерло, каберне савиньон, даже любимый мной Пино нуар. И шампанское. Пусть эту кислятину с ароматом дрожжей гусар пьют. Я более приятные напитки предпочитаю. Фигня, прорвемся. Первый раз, что ли? Свадьба не развод. Сиди себе болванчиком улыбайся и старайся не нарезаться очень быстро. Кстати, а как называют невесту на помолвке? Есть какое-то особенное слово? Не может быть, чтобы не придумали. Вот пока женщина не родила, она в процессе, она роженица. А как только, так сразу становится родильницей. А тут несколько месяцев в таком статусе. Пошел, спросил. Оказалось, что как раз невестой и женихом пар называется после вот этой самой процедуры. Как все запущено? Учитывая, что я сирота, роль отца исполнял великий князь Сергей Александрович. А что, он меня знает, мы с ним вместе не один кубометр винишка попили из герцогских подвалов. Авторитетный, потому как из августейшей фамилий. Так что никаких препятствий. Ну и Грегору Гамачику в радость. Невеста сражала всех красотой. Без иронии. Портних отработал счета с числами, похожими на железнодорожный состав, на полную. Рядом с Агнес я смотрелся, как пионер возле супермодели. Какое-то шитье, воздушные ткани и всякое такое прочее. Короче, после всего надо будет заказать стеклянную витрину и поместить наряд туда. Официальная часть прошла без эксцессов. Гости поздравляли, жених с невестой, получившие еще одно колечко, радовались. Но потом все рассосались. Сначала на обед, потом для общения по кучкам. Я обошел всех, поблагодарил, пообщался. Между прочим, ректор Некрасов с деканом Клейным Прибыль никуда не делись. Почуяли, наверное, что здесь не студенческая вечеринка, а великосветское сборище. Одних великих князей аж четыре штуки. Кроме хозяина Георгия Александровича, Николая Михайловича и Владимир Александровича. Все московские знакомцы. Николай Михайлович даже тет-а-тет -тет рассказал, как бесился французский посланник монте после моего письма с весьма оригинальными извинениями. Дури у графа хватило даже на то, чтобы пойти к царю и требовать мне наказать за столь хамское послание. Парню намекнули, что воздух в России для его здоровья не очень подходит. Короче, вот какой я молодец. На кой ляд тогда был устраивать выволочку? Как не прячься, от судьбы не уйдешь. Вот только поговорили с Бобровым. Обрадовал Александр Алексеевича идеей заставить пациента выпить стакан сульфата бария и снимками живота при кишечной непроходимости. Я только в сторону шагнул, как оказался перед великой княгиней Елизаветой Федоровной Евгений Александрович. А я вас ищу. Давайте отойдем. Я хотел задать пару вопросов о питании сына.